Они были близки к истине, даже до Ферранте Павло добрались. Если он проговорится, то положение наше будет нелегкое. Он не проговорится, сказала герцогиня. Этот человек само благородство. Давайте сжигать эти бумаги. Нет, давайте раньше спишем имена наиболее опасных свидетелей на случай, если Расси вздумает снова начать это дело. Должна сказать вам, что принц обещал ничего не говорить своему министру юстиции, о нашем ночном похождении. Он сдержит свое слово из малодушия или из боязни дальнейших осложнений. И так, мой друг, эта ночь приближает срок нашего брака». Граф был в восторге. Он взял руку герцогини и стал объясняться ей в своих пламенных чувствах. «Теперь прошу вас повествовать мне, как мне держать себя с государыней». Я изнемогаю от усталости. Я час играла комедию в театре и пять часов в кабинете. Своим неожиданным уходом вы достаточно ей отомстили за те мелкие колкости, которые она из молодушия наговорила вам. Говорите с ней, как будто ничего не произошло. Рассия не в тюрьме еще и не в ссылке. Приговор над фабрицием еще не уничтожен. Вы просили государню остановиться на каком-нибудь определенном решении, а это всегда приводит в дурное настроение монарших особ и даже министров. По реакции, которая всегда бывает у малодушных людей, Рассе в течение ближайших трех дней будет в особой милости. Он постарается кого-нибудь повесить. Но вот что я придумал. Сейчас во время пожара был ранен один портной, который поистине проявил большую храбрость. Я предложу государю пойти навестить его вместе со мной. Я постараюсь пройти с ним мимо памятника его отца в римской тоге, на котором еще заметны следы камней. Намекая на это, как на результаты казни якобинцев, я скажу ему, надо вешать их десятками тысяч или не вешать вовсе. Перед этой прогулкой, дорогой друг мой, велите доложить о себе принцу и скажите ему, исполняя вчера обязанности министра, я своими советами навлекла на себя неудовольствие принцессы. Вы должны меня вознаградить. Он возомнит, что вы хотите денег и нахмурит брови. Дайте ему немного подумать, а затем попросите у него приказа о пересмотре дела Фабриции двенадцатью наиболее уважаемыми судьями государства. Не теряя времени, подайте ему приготовленную заранее бумагу. Он может потребовать, чтобы Фабриций вернулся в крепость, которую он своим бегством опозорил. Вы должны указать на опасность, которая ему угрожает там от его врага Расси, и предложить заключение в городской тюрьме, которая всецело в моей власти. Вы должны, конечно, предварительно вызвать Фабрицию и с ним сговориться. Все надо предусмотреть. Я уже говорил Фабрицию, что нашел свидетелей, определенно подтверждающих, что Джилетти хотел его убить. Я не говорил вам об этом, желая сделать сюрприз. К тому же мой проект потерпел неудачу. Принц отказался его подписать. Граф ушел от герцогини в шесть часов утра. В одиннадцать часов она поспешила к утреннему приему принца, который без всяких возражений подписал приказ о пересмотре дела Фабриция. Вернувшись домой, герцогиня отослала приказ графу и легла в постель. Нетрудно себе представить ярость раси когда граф заставил его в присутствии государя также расписаться на приказе. Но не будем на этом останавливаться и поспешим с дальнейшим повествованием. Граф оспаривал репутацию каждого из судей и предлагал заменить их другими. Но читатель, быть может, уже утомлен всеми этими подробностями судебного процесса и дворцовых интриг. Из всего этого можно только сделать следующее заключение. Всякий, приближенный ко двору, может быть лишен во всякую минуту своего благополучия, и будущее его зависит от интриг первой камеристки. Вечером, встав с постели, герцогиня была крайне встревожена. Ее курьеры нигде не нашли фабрицию. Наконец, около полуночи, во время придворного спектакля, она получила от него письмо. Вместо того, чтобы отправиться, как это было условлено, в городскую тюрьму, он занял свою прежнюю камеру в крепости, обрадовавшись возможности поселиться в нескольких шагах от Клелии. Этот поступок мог иметь самые серьезные последствия, так как в крепости он более чем когда-либо рисковал быть отравленным. Этот безумный шаг поверг керцогиню в отчаяние. Она примирилась с его любовью к Клелии только потому, что через несколько дней Клелия должна была выйти замуж за маркиза Крешенцы. Страх за его жизнь Снова воскресил в ее душе все чувства к фабрицию. Эта проклятая бумага, подписанная сегодня по моей просьбе, принесет ему смерть. Как люди глупы с их понятиями о чести. Как будто можно думать о чести в странах самодержавной власти, где министрами юстиции бывают такие люди, как Расси. Проще было согласиться на помилование, которое государь подписал бы так же легко, как приказ о созыве чрезвычайного суда. Для человека такого происхождения, как Фабриций, решительно все равно, обвинят ли его или оправдают за убийство какого-то скомороха Джилетти. Получив письмо от Фабриции и прочтя его, герцогиня побежала к графу мозга. Он был так расстроен всем происшедшим, что положительно не знал, что посоветовать герцогине. «Нам право не везет с этим юношей». Ужаснее всего то, что мы ничего не можем сказать государю о наших опасениях и что мы боимся отравы со стороны раси. Само подозрение покажется ему верхом безнравственности. Я могу, конечно, пойти во дворец, но заранее уверен, что это ни к чему не приведет. У нас есть только одна возможность это избавиться от расси. Опасность, которая угрожает фабрицию, очень велика. Они долго обсуждали этот вопрос и герцогиня никак не соглашалась, чтобы граф предпринял какие-нибудь жестокие меры против Расси. «Я не хочу», — сказала герцогиня графу, — «чтобы вас тревожили угрозения совести. Расси будет обязан своей жизнью тому, что я люблю вас больше, Фабриция». Герцогиня поспешила в крепость. «Генерал Фабио Конти...» был рад случаю отказать герцогине в пропуске, ссылаясь на предписание принца и общее постановления тюремных правил. Но маркиз-крещенцы со своими музыкантами ведь бывает каждый день в крепости. Я получил на это разрешение государя. Герцогиня не знала всего ужаса положения. Фабио Конти считал себя опозоренным бегством Фабриция. Когда Фабриции вернулся в крепость, то генерал, по смыслу законов, не должен был его принимать без особого предписания, но он подумал, вот случай, смыть с себя пятно, которое опорочило мою военную карьеру. Его без сомнения оправдают, но у меня все же останется несколько дней, чтобы отомстить за себя. Прибытие нашего героя в крепость повергло Клелию в полное отчаяние. Бедная девушка чувствовала, что для нее не может быть счастья вдали от Фабриция. Но в день несчастья с ее отцом она дала обед выйти замуж за графа крешенцы. Она поклялась больше не встречаться с Фабрицием, но тревожно мучилась тоской по нем, и совести ее была неспокойна. Как описать то смятение, которое охватило ее, когда выйдя к своим птицам? Она увидела в окне тюрьмы лицо Фабриция. У нее не хватило сил сделать ни одного жеста, и она в бесчувствии опустилась на стул. Когда после нескольких минут она снова подняла глаза и увидела Фабриция, то заметила слезы на его глазах. То были слезы счастья. Он уверовал, что Клелия его не забыла. Они долго смотрели друг на друга, как очарованные. Наконец Фабрицию удалось сказать ей «Я вернулся в тюрьму, чтобы видеть вас. Меня будут судить». Клелия постаралась жестами выразить ему, что она не должна и не может его больше видеть, и с раздражением убежала. Несмотря на все данные обеты, присутствие Фабриции в крепости повергло Клелию в тревожное раздумье. Она снова стала обходить крепость. Возобновила знакомство с некоторыми тюремными служащими и так далее. Одна старушка как-то сказала ей таинственно, «Теперь монсеньор Фабриций из тюрьмы не выйдет. Теперь уже его отсюда вынесут». Клелия побледнела. Возвращаясь к себе, она встретила тюремного врача, робкого честного человека, который растерянно сказал ей, что Фабриций опасно захворал. Клелия бросилась искать своего дядю, аббата Дона Чезары, которого нашла, наконец, в часовне за молитвой. Раздался звонок к обеду. За столом братья не обменялись ни словом. Только к концу обеда, когда слуги удалились, Дон Чезары сказал Фабио Конти. — Генерал, я должен предупредить вас, что подаю в отставку. — Браво! Это лучший способ навлечь на меня подозрения. «А по какой причине, — позвольте спросить вас, — совесть не позволяет мне здесь оставаться?» «Фабриций умер», — сказала себе Клелия. «Его отравили за обедом или отравят завтра?» Она бросилась в комнату с птицами, но каков был ее ужас, когда она увидела, что окно Фабриции было сплошь закрыто досками, прикрепленными к самой решетке. Обезумев от отчаяния, она что-то прокричала заключенному, но ответа не последовало. В башне царило мертвое молчание. «Все кончено», — подумала она. Не помни себя, она выбежала из комнаты, захватив по пути немного денег и маленькие бриллиантовые серьги. Она взяла также оставшийся от обеда кусок хлеба. Решительно подойдя к маленькой двери, ведущей в башню, Клелия прошла в караульную комнату. Только что сменившиеся солдаты, полные недоумения, не посмели остановить ее. В первом этаже не было никого. Поднявшись на второй этаж, Клелия столкнулась со сторожем, который, видимо, растерялся. «Он еще не обедал», — сказал он. «Знаю», — высокомерно ответила Клелия. Сторож пропустил ее, ничего больше не сказав.